Старая обитая вывеска фотоателье «Казан» И ниже мелким шрифтом Фотографии на все случаи жизни Паспортные, рекламные, кабинетные Исполнение в течение часа Фотоателье помещалось в угловом доме В северном конце Вашингтон-стрит В стороне от ярко освещенных кинотеатров и больших универмагов Я вошел внутрь и увидел маленьких стоячка и старушку, стоявших рядом «Я вас слушаю», — сказал старичок. Он держался любезно под стиропко. «У меня к вам несколько странная просьба», — начал я. «Паспорт проще простого. Мы можем сделать фотографию за один час. Даже скорее, если вы спешите. Мы переделали на своем веку тысячи». «Верно», — сказала старушка, чопорно кивая головой. «Не тысячи, десятки тысяч». «У меня проблема иного порядка», — сказал я. Владители, моя дочь справляет свою 16-летие, и обручение мы не фотографируем, сказал старичок. Прошу прощения. И не фотографируем, подскочила старушка. Да нет же, это вовсе не обручение, это просто вечер по случаю дня рождения. За такие работы не берёмся, сказал старичок. Совершенно исключено. Раньше брались, пояснила старушка. В былые имена Я тяжело вздохнул. Мне собственно нужно узнать, как вас кое-что бело в том, что моя дочь Яра поклонится одного джаза, а вы как раз этот старый джаз фотографировали. Я хотел бы сделать ей сюрприз вот и подумал, что У вашей дочери 16, он посмотрел на меня с подозрением. Вот именно, исполняется на следующей неделе. А мы фотографировали джаз. Да, сказал я, и пилил ему фотографию. Он долго разсматривал её. Это же не оркестр, а всего один человек, сказал он наконец. Я знаю, но он работает в этом джазе. Вы делали эту фотографию, вот я и подумал, может быть. И ну, старичок уже повернул фотографию, рассматривал её обратной стороной. Вот и наша работа, видите ли, за джаз наш штамп. этот стоит с первого года раньше дело принадлежало моему папаше всё так подтвердила старушка а где эта группа спросил старичок взмахнув у меня среди нёс он фотографией один из групп как называется этот адрес не знаю поэтому я обратился к вам на фотографии стоит ваш штамп и дело не слепой отразнулся старичок он рнулся и заглянул под прилавок Придется проверить по подшипке. У нас хранятся экземпляры всех фотографий. Он начал вытаскивать пачки фотографий. Я был поражен. Он действительно наснимал десятки всяких джаз-бандов. Жена никогда не может запомнить название этих джазов, а я могу. Стоит мне увидеть музыкантов в тех местах, я сейчас вспомню, понимаете? Вот Джимми и его буяны. Он быстро перебирал фотографии. Вот пионы, старые колоши, тамарилия, просчелыги. Названия застревают в голове. Я пытался вглядеться в них, но он перебирал фотографии слишком быстро. Не минуточку. Ахренел его. Я указываю на одну из фотографий. По-моему, это он. Дифигери. Сказал старичок многообещающим тоном. Да, это они. Дифигери. На фотографии были сняты пятеро парней, все пятеро негры. На них были те же блестящие костюмы, что я видел на обложке снимке. Все пятеро наконец улыбались, словно недовольные тем, что их снимают. Вы знаете их имена, спросил я. Он повернул фотографию. И имена были нацарапаны сзади: Вик, Вак, Грег, Джордж и Чифс. Это они. Я вот это служебную книжку. Слушайте, а вы уверены, что их стоит приглашать на вечеринку в вашей гости? Это же хулиганё. Ничего. На один вечер сойдут. Вы не знаете, где их найти? Знаю, конечно. Причёт указал большим пальцем в сторону улицы. Они работают по ночам в электрическом апельсине. В сенигра за Макаласевытся. Спасибо, сказал я. И пошел к выходу Будьте осторожнее с